Глава тридцать пятая Наутро Филипп проснулся чуть свет. Спал он беспокойно, но, потянувшись в постели и взглянув на солнечные лучи, которые пробивались сквозь жалюзи, чертили на полу веселые узоры, он удовлетворенно вздохнул. Филипп был очень доволен собой. Он подумал о мисс Уилкинсон. Она просила, чтобы он звал ее Эмили, но он почему-то не мог. Для него она всегда была мисс Уилкинсон. Она бронила его за то, что он ее так зовет, и Филипп вообще перестал называть ее как бы то ни было. В детстве он часто слышал рассказы о тете Эмили, одной из сестер тетушки Луизы. Вдове морского офицера ему было как-то неловко называть так мисс Уилкинсон, но он не мог придумать какое-нибудь более подходящее имя. С самого начала она была для него мисс Уилкинсон. Это было безраздельно связано со всеми его представлениями о ней. Он нахмурился. Почему-то она виделась ему сейчас в самом непривлекательном свете. Он не мог забыть своей растерянности, когда она предстала перед ним в рубашке и нижней юбке. Он вспомнил ее шершавую кожу и глубокие морщины на шее по духом. Чувство торжества пропало. Он снова принялся высчитывать, сколько ей лет. Получалось, что ей было никак не меньше сорока. Это делало его интрижку просто комичной. Она была некрасива и стара. Его живое воображение тут же нарисовало ее портрет в морщинах с дряблыми щеками, накрашенную, в чересчур кричащих платьях, которые были ей не по возрасту. Он содрогнулся. Внезапно ему захотелось никогда больше ее не видеть. Самая мысль о ее поцелуях стала ему отвратительна. Он сам себе был противен. Неужели это и есть любовь? Он одевался как можно медленнее, чтобы оттянуть минуту их встречи, и с тяжелым сердцем спустился в столовую. Молитва была прочитана, и все уже сидели за столом. «Ну и Соня!» — весело закричала мисс Уилкинсон. Он посмотрел на нее и вздохнул с облегчением. Она сидела спиной к окну. Прав же, она совсем не дурна. И что это ему только в голову взбрело? К нему вернулось прежнее самодовольство. Филиппа поразила перемена, происшедшая с мисс Уилкинсон. Тут же после завтрака она сообщила ему дрожащим от волнения голосом, что любит его. А когда чуть позже они ушли в гостиную, где она занималась с ним пением, мисс Уилкинсон, сидя на табурете перед пианино, вдруг посреди гаммы подняла к нему лицо и сказала «Embrasse-moi», «Поцелуй меня». Он наклонился, и она обвела руками его шею. В такой позе ему было не очень удобно, он даже стал задыхаться. «Ах, жетем, жетем, жетем! Ах, я тебя люблю, люблю тебя, люблю тебя!» — повторяла она, утрируя французское произношение. Филипп предпочел бы, чтобы она говорила по-английски. «Послушай», — сказал он, — «ты же знаешь, каждую минуту мимо окна может пройти садовник?» «Ах!» «Жемен фиш дю жардинье» — «наплевать мне на садовника». «Жемен рефиш» е «жемен контрафиш» — «наплевать с высокого дерева». Филипп подумал, что все это слишком похоже на французский роман. И неизвестно почему разозлился наконец он сказал ну я пожалуй сбегу на пляж окунусь в разок другой неужели ты хочешь оставить меня одну в это утро в это незабываемое утро Филипп не понимал почему ему нельзя пойти выкупаться Ну, в общем, это было не так уж важно. Хочешь, я останусь, — улыбнулся он. Ах, милый ты мой, нет, нет, ступай, ступай. Я буду думать о том, как ты борешься с бурными волнами, как твои руки рассекают воды морские. Он взял шляпу и пошел на пляж. Что за чушь порют эти женщины, — подумал он про себя. Но он был доволен, веселый, очень горд. Она явно влюблена в него по уши. Он шел, припадая на хромую ногу, по главной улице Блэкстебла и чуть-чуть свысока поглядывал на прохожих. Со многими из них он раскланивался и, улыбаясь им, думал, если бы вы только знали. Ему до смерти хотелось поделиться с кем-нибудь своей тайной. Он решил написать Хейворду и принялся сочинять в уме письмо. Он опишет и сад, и розы, и среди них маленькую французскую гувернантку, такую надушенную и порочную, как экзотический цветок. Он скажет, что она француженка, в конце концов, мисс Уилкинсон, так долго жила во Франции, что почти совсем превратилась во француженку, да и было бы непорядочно ее выдавать. Он расскажет Хейорду, что увидел ее первый раз в изящном муслиновом платье, И как она подарила ему цветок, он сочинил прекрасную идилию. солнце и море вдохнули в нее страсти и очарования, а звезды — поэзию. Старый сад при доме священника служил ей достойным фоном. В его сочинении чувствовалось влияние Мередита. Героиня была не совсем похожа на Люси Феверел и на Клару Миддлтон, но все равно очаровательна. Филипп был приятно возбужден. Его так захватила собственная фантазия, что он снова отдался ей, как только вылез из воды и мокрый озябший вернулся в купальную кабину. Он живо представил себе предмет своего увлечения. У нее огромные карие глаза и очаровательный носик, он непременно опишет ее Хейворду, и целая копна шелковистых каштановых волос, так чудесно погружать в них лицо. Ее кожа матовая, как слоновая кость, словно позолоченная солнцем, а щеки совсем как алые розы. Сколько ей лет? Наверное, восемнадцать. И зовут ее Мюзетта. Смех ее похож на журчащий ручеек, а голос — нежный и глубокий, слачайшая музыка, какую он когда-либо слышал. «О чем ты так задумался?» Филип остановился, как вкопанный, и он медленно шел домой. «Я машу тебя рукой уже, бог знает, сколько времени, ну и рассеянный же ты!» Перед ним стояла мисс Уилкинсон, она смеялась над его задаченным видом. «Я решила пойти тебе навстречу. Очень мило с твоей стороны», — произнес он. «Я тебя напугала?» — немножко признался Филип. И все-таки письмо Хейорту было отослано целых восемь страниц. Последние две недели промелькнули незаметно, и хотя каждый вечер, когда они после ужина гуляли по саду, мисс Уилкинсон замечала, что вот прошел еще один день, а радужное настроение Филиппа от этого нисколько не портилось. Как-то вечером мисс Уилкинсон намекнула, что было бы чудесно переменить службу и переехать в Лондон, тогда они могли бы встречаться постоянно. Филипп сказал, что это и в самом деле было бы замечательно, Но идея мисс Уилкинсон не вызвала в нем никакого восторга. Он предвкушал прелести лондонской жизни и предпочитал, чтобы ничто его не связывало. Он чересчур уж откровенно заговорил о своих планах, и мисс Уилкинсон почувствовала, что он ждет, не дождется отъезда. — Ты бы не стал так говорить, если бы любил меня, — воскликнула она, застегнутый врасплох, он промолчал. «Ну и дура же я была!» — пробормотала она сквозь зубы. К своему удивлению он заметил у нее на глазах слезы. Филипп был человек мягкосердечный и не мог видеть человеческого горя. «Прости, пожалуйста», — сказал он. «Ну, что я такого сделал?» «Не плачь!» «Ах, Филипп, не бросай меня! Ты себе не представляешь, что ты для меня значишь! У меня так неудачно сложилась жизнь, а ты принес мне столько радости!» Он молча ее поцеловал. В ее голосе звучало подлинное страдание, и он испугался. До сих пор ему и в голову не приходило, что она всерьез думает все, что говорит. Прости меня, ты же знаешь, как я тебя люблю. Я бы очень хотел, чтобы ты переехала в Лондон. Ну, разве я смогу? Место найти почти невозможно. Да и жить в Англии так противно. Тронутый ее горем. Едва ли сознавая, что разыгрывает роль, он продолжал ее упрашивать. Ему льстили ее слезы, и он целовал ее с подлинным жаром. Но через день она закатила ему настоящую сцену. У них снова собралась компания поиграть в теннис. Пришли две девушки, дочки отставного майора индийской службы, поселившегося не так давно в Блэкстебле, Обе были прихорошенькие, одна из них сверстница Филиппа, другая года на два моложе. Привыкшие к обществу молодых людей они без конца болтали о светской жизни в горных гарнизонах Индии, а в то время поголовно все зачитывались рассказами Радиарда Киплинга, и шутливо подразнивали Филиппа. Ему это было в нове. Молодые дамы Блэкстебла обычно боялись прослыть легкомысленными перед племянником священника. Ему стало очень весело, в нем словно проснулся какой-то бесенок и заставил его затеять отчаянный флирт с обеими девушками сразу. А так как он был единственным кавалером, они охотно кокетничали с ним на пропалую. К тому же они довольно хорошо играли в теннис, а Филиппу надоело перебрасываться мячами с мисс Уилкинсон. Она начала играть только тут, в Блэкстепле. После чая он предложил, чтобы мисс Уилкинсон сыграла с помощником священника против его жены, а затем он сыграет партию с девушками. Филипп подсел к старшей мисс О'Коннор и сказал полголоса. «Избавимся от мазил, а потом сыграем настоящую партию». Мисс Уилкинсон, видно, это услышала. Она бросила ракетку и ушла, сославшись на головную боль. Все поняли, что она обиделась. Филипп рассердился, что она не потрудилась скрыть свою досаду от других. Партия началась без нее, но вскоре появилась миссис Керри и отозвала Филиппа в сторону. «Ты обидел Эмили?» — сказала тетя Луиза. Она ушла в свою комнату и плачет. Почему? Ты что-то сказал насчет Мозил. Сходи к ней и объясни, что не хотел ее обидеть. Будь хорошим мальчиком. Ладно. Он постучался в дверь ее комнаты и, не услышав ответа, вошел. Мисс Уилкинсон лежала ничком на постели и плакала. Он дотронулся до ее плеча. «Послушай, что случилось? Оставь меня в покое. Я не желаю с тобой разговаривать. Что я сделал? Прости, пожалуйста, если я тебя обидел. Я право же не хотел. Ну, пойдем» какая я несчастная, ты ужасно бессердечный. Ты же знаешь, что я терпеть не могу эту дурацкую игру. Я играю в нее только для того, чтобы побыть с тобой. Она поднялась и подошла к туалету, но, взглянув на себя в зеркало, опустилась на стул. Скомков носовой платок, она приложила его глазам. Я дала тебе все, что может дать женщина. Ну и дура, а тебе хоть бы что, у тебя такое черствое сердце. Мучаешь меня, флиртуя с первыми попавшимися девчонками. У нас и так осталась одна единственная неделя. Неужели ты не можешь потерпеть и побыть со мной? Филипп Угрюмо стоял перед ней. Ее поведение казалось ему ребяческим. Он сердился, что она выставляет на показ перед посторонними свой дурной характер. Ты же знаешь, что мне наплевать на этих О'Коннор. Что тебе взбрело в голову? Мисс Уилкинсон отложила носовой платок. По ее напудренным щекам тянулись подтеки от слез, а волосы растрепались. Белое платье было ей сейчас вовсе не к лицу. Она смотрела на Филиппа горящими голодными глазами. — Тебе двадцать лет, и им тоже хрипло, — прошептала она. — А я стара. Филипп покраснел и отвернулся. Он услышал в ее голосе боль, и ему стало как-то не по себе. Сейчас ему от души хотелось, чтобы между ними никогда ничего не было. — Я вовсе не хочу тебя огорчать, — пробормотал он. — Лучше бы ты спустилась вниз с гостям. Не то они будут удивлены, куда ты девалась. — Хорошо. Он рад был от нее уйти. За ссорой быстро последовало примирение. Однако в последние дни она часто была ему в тягость. Ему не хотелось говорить ни о чем, кроме будущего, а это неизменно доводило мисс Уилкинсон до слез. Поначалу ее слезы его трогали, он чувствовал себя извергом и заверял ее в любви до гроба, но потом они стали его раздражать, будь она молоденькой девушкой, куда ни шло, но со стороны взрослой женщины было просто глупо без конца проливать слезы. Она не переставала напоминать ему, что он перед ней в неоплатном долгу. Поскольку она на этом настаивала, он не возражал, но в глубине души никак не мог понять, почему он должен быть благодарен ей больше, чем она ему. К тому же она требовала, чтобы он высказывал свою благодарность самым тягостным для него образом. Он привык к одиночеству и иногда испытывал острую потребность в нем, она же считала его бессердечным, если он не находился все время рядом с ней. Девицы О'Коннор пригласили их обоих на чашку чаю, и Филипп с удовольствием принял бы приглашение. Но мисс Уилкинсон заявила, что у них осталось всего пять дней, и она ни с кем не желает его делить. Все это его самолюбие, но очень надоедало. Мисс Уилкинсон рассказывала Филиппу о душевной чуткости французов, когда они находились в таких же отношениях со своей прекрасной дамой, в каких Филипп находился с ней. Она восторгалась их галантностью, их готовностью к самопожертвованию исключительным тактом. Выяснилось, что у мисс Уилкинсон поистине непомерные требования. Филипп, слушая, как она перечисляет все то, чем должен обладать безупречный любовник, радовался в душе, что она живет в Берлине. — Ты будешь мне писать? — спрашивала она. — Пиши каждый день. Я хочу знать все, что ты делаешь. Ты ничего не смеешь от меня скрывать. — Я буду страшно занят, — отвечал он, — ну постараюсь писать как можно чаще. Она страстно обвела его шею руками. Такие проявления чувств порой смущали его не на шутку, он предпочел бы, чтобы она вела себя менее активно. Ему было стыдно, что инициатива в их отношениях. Так откровенно принадлежит и ей. Это как-то не вязалось с его представлениями о женской скромности. Наконец настал день отъезда мисс Уилкинсон. Она спустилась к завтраку, бледная, подавленная. На ней было клетчатое, немаркое, дорожное платье, и в этом наряде она выглядела Настоящей гувернанткой. Филип молчал, он не знал, что полагается говорить в таких случаях, и страшно боялся сказать что-нибудь легкомысленное. Мисс Уилкинсон тогда не сдержалась бы и устроила ему сцену в присутствии дяди. Они простились друг с другом в саду накануне вечером, и Филип обрадовался, что им больше не придется остаться наедине. После завтрака он нарочно задержался в столовой, чтобы мисс Уилкинсон не вздумала поцеловать его на лестнице. Меньше всего на свете он хотел попасться Мэри Энн, теперь уже женщине средних лет, с весьма острым язычком. Мэри Энн не любила мисс Уилкинсон и звала ее Драной Кошкой. Тетя Луизия не здоровалась, она не смогла пойти на вокзал. Мисс Уилкинсон провожали священник и Филипп. Перед самым отходом поезда она высунулась из окна и поцеловала мистера Керри. — Я должна поцеловать и вас тоже, Филипп, — сказала она. — Пожалуйста, — ответил он, покраснев. Он встал на ступеньку, и она торопливо его чмокнула. Поезд тронулся. Мисс Уилкинсон забилась в угол купе и безутешно зарыдала. На обратном пути с вокзала Филипп почувствовал явное облегчение. Ну как, уехала благополучно? – спросила тетя Луиза, когда они вернулись домой. Да, но глаза у нее были на мокром месте, ответил священник. Ей непременно захотелось поцеловать меня и Филиппа. — Ну, в ее возрасте это не опасно. Филип, тут тебе письмо. Миссис Керри показала на буфет, его только что принесли. Письмо было от Хейворда. Оно гласило. «Мой милый мальчик, я сразу же отвечаю на твое письмо. Я решился его прочитать моему близкому другу, очаровательной женщине, поддержкой и сочувствие, которой мне несказанно дороги, женщине, одаренной тонким пониманием литературы и искусства. Мы оба сошлись на том, что твое письмо прелестно. Ты писал его от чистого сердца» и даже не представляешь себе, сколько очаровательной наивности в каждой его строке Любовь сделала тебя поэтом. Ах, милый мальчик, вот оно, настоящее чувство. Я ощутил пыл твоей юной страсти. Такая повесть, пронизанная искренним волнением, звучит как музыка. Будь же счастлив. Мне хотелось бы незримо присутствовать в этом зачарованном саду, где вы бродите среди цветов. Держась за руки, словно Дафнис и Хлоя. — Я вижу тебя, мой Дафнис, нежный, восторженный и пылкий, с огнем юной любви в глазах. Я вижу в твоих объятиях Хлою, такую молодую, свежую покорную. Она оттвердила: «нет», но сказала «да». Розы, фиалки и жимолость. — Ах, мой друг, как я тебе завидую! — Отрадно думать, что твоей первой любви удалось остаться чистой поэзией. Цени каждое мгновение, ибо бессмертные боги одарили тебя величайшим даром. Ты сохранишь его в памяти до последнего смертного часа, как самое сладкое и томительное из воспоминаний. Никогда больше не испытаешь ты столь безмятежного блаженства. Первая любовь — неповторимая любовь. Твоя подруга прекрасна, ты молод, и весь мир у ваших ног. Сердце мое забилось быстрее, когда я прочел простодушные восхитительные слова о том, как ты погружаешь лицо в волны ее кудрей. Я убежден, они того редкостного каштанового цвета, который чуть-чуть отливает золотом. Так и вижу». Вот вы сидите рядом под тенистым деревом, читая Ромео и Джульетту, и вдруг ты падаешь перед ней на колени и целуешь ту землю, на которой оставила след ее ножка. Мысленно я припадаю к этой земле вместе с тобой. Скажи, что это дань преклонения поэта перед ее сияющей юностью и перед твоей любовью. Навеки твой Хейворд. «Ужасный вздор», — сказал Филипп, дочитав письмо. Странно, мисс Уилкинсон тоже предлагала им читать вместе Ромео и Джульетту, но Филипп трез отказался, и, пряча письмо в карман, он почувствовал легкую горечь. «Как мало похожа действительность на то, о чем мы мечтаем».